Дистресса. И, пожалуй, здесь же кроется причина того, что стресс успеха всегда способствует последующему успеху, тогда как дистресс крушения ведет к дальнейшим неудачам. Специалистам известно, что стресс рухнувшей надежды со значительно большей вероятностью, чем стресс от чрезмерной мышечной работы, приводит к заболеваниям. Физические нагрузки успокаивают и даже помогают переносить душевные травмы. Стресс, падающий на одну систему, помогает отдыхать другой. Работа также нужна человеку для нормальной жизнедеятельности, как нужны воздух, еда, сон, общение. Только физические или душевно больные люди предпочитают не работать. Функции мозга приходят в расстройство, в состоянии хаоса если мы не используем его постоянно для достойных занятий. А отсутствие мотивов к деятельности является величайшей душевной трагедией, разрушающей все жизненные устои. Рассматривая положение современной молодежи в капиталистических странах, Селье обращает внимание на то, что у молодых людей целеустремленность постепенно вытесняется чувством отчаяния, Чтобы преодолеть нынешнюю волну расслабляющего крушение духовных идеалов, ведущую к насилию и жестокости, пишет он, нужно убедить молодых людей, что они не утолят нормальную жажду свершений эксцентрическим поведением или бесконечной погоней за любовными победами. Им не уйти от действительности, с которой они не могут справиться. Не поможет и притупление умственного взора мимолетным забытьем от наркотиков. Нужно объяснить им, какие методы адаптации полезны, а какие вредны. Этому можно научить, если не с помощью продуманных учебных программ, то, во всяком случае, путем наставничества, личным примером или присущим человеку методом словесного разъяснения. Нужно перебросить мост теплоты и доверия через пропасть, разделившую поколение. Селье. Стресс без дистресса. Москва, 1979, страница 69-70. Полностью соглашаясь с психологическими последствиями дистресса бездеятельности, о котором пишет автор, позволим в то же время выразить сомнение, в эффективности тех мер, которые предлагаются им для устранения такого рода дистресса, так называемый альтруистический эгоизм, как наиболее рациональный, с его точки зрения, тип поведения. Именно в данном пункте он вольно или невольно смешивает социальные и психологические аспекты исследуемого вопроса. Стресс — это аромат и вкус жизни. Праздный же ум и ленивое тело страдают от дистресса безделья. Успешная деятельность, какой бы она ни была напряженной, оставляет сравнительно мало рубцов. Работа изматывает человека главным образом удручающими неудачами. Умственное перенапряжение, неудачи, неуверенность, бесцельное существование — самые вредоносные стрессоры с точки зрения психогигиены трудность выбора состоит здесь в том чтобы среди всех работ с которыми способен справиться данный человек найти ту, что нравится больше всех и ценится людьми человек нуждается в признании он не может вынести постоянных нареканий и порицаний потому что это больше всех других стрессоров делает его труд изнурительным и вредным повседневная деятельность человека тешнейшим образом зависит и от степени развития в нем чувства долга, которое понимается как добровольно принятый стиль поведения, характеризуемый прежде всего учетом интересов других людей, коллектива, общества. Поведение людей, их деятельность в конечном счете направляется на осуществление целей жизни. Более или менее осознаваемая цель – Жизненно необходима человеку для сохранения его душевного равновесия. Цель жизни осуществляется посредством реализации ближайших и отдаленных целей. Как правило, ближайшие цели